Я спустился довольно быстро. Вниз всегда идти легче, поэтому часа через 2 я уже был в лагере. К моему величайшему облегчению, паники там не было. Меня никто не искал. Мои попутчики сидели на траве и завтракали с толком и с расстановкой. До сих пор с такой торжественной неторопливостью проходили только ужины. Они так увлеклись каким-то кулинарным шедевром, что не заметили моё появление. Дадите кусочек усталому паломнику, весело спросил я Хехельфа. Все тут же прекратили жевать и уставились на меня, испытывающие ис надеждой, словно я вернулся с последнего приёмного экзамена в какой-нибудь местный университет. Ну как? нетерпеливо спросил меня Хехельф. До чего вы договорились? Самая главная новость: ты всё-таки проиграла Гибубу. усмехнулся я запихивая в рот первый попавшийся кусок все эти прогулки по горам разбудили во мне голодного зверя потом до меня кое-что дошло и я изумлённо уставился на хехельфа слушай ты так спрашиваешь можно подумать что ты уже всё знаешь куда я ходил и зачем знаю невозмутимо кивнул хехельф «Сначала мы тебя немного поискали, а потом пороснулся Пага Пикипых и сказал, что мы спятили. Несколько дней к ряду находиться рядом с Воробайбой и не догадаться». «А он-то сам сразу догадался?» — с набитым ртом осведомился я. «Ну да. Как только увидел, кого ты привел с собой из леса, на то он и жрец». «А почему молчал?» — наивно удивился я. «Ну ты даешь». Почти возмущенно воскликнул Хехальф. «Чтобы жрец выдал секрет своего бога! Как ты это себе представляешь?» И нетерпеливо добавил. «Ты лучше рассказывай, что там у вас вышло, везунчик или не везунчик?» Внезапно встревожился он. «Сам не знаю», — вздохнул я. «Скорее дам, чем нет. Мы неплохо поладили, и Воробай бы дал мне кучу полезных советов. Но иногда я позволял себе надеяться на большее». «Понимаю», — кивнул Хехльф. «Я и сам вижу, что вышло не совсем так, как ты рассчитывал. Если бы все было по-твоему, ты бы уже не вернулся. Мы как раз начали было спорить, сколько времени нам следует тебя ждать, когда ты заявился». Ламна Куаку Кект уже давно дергал Хехльфа за рукав, ждал информации. Тот быстренько перевел ему наш разговор и снова повернулся ко мне. «Понимаю». Гект спрашивает: "А ты тоже сразу догадался, что Кугайна не простой человек, а сам Воробайба?" Он говорит, что теперь ясно, почему ты его так обхаживал. Скажи ему, что я не настолько мудрый, вздохнул я. Если б я догадался, кто он такой, я бы вряд ли с ним так носился. Зачем богу моя помощь? Я думал, что Кугайна одинокий путник, такой же, каким был недавно я сам, пока ты не взял меня под свою опеку. С тобой всё ясно, Ронхул, усмехнулся Хехельв. Хороший ты мужик, но для демона явно недостаточно проникновенно. Знаешь, пожалуй, я всё-таки скажу Кекту, что у тебя были некие смутные подозрения. Пусть думает, что ты умнее, чем на самом деле. Пусть думает. Говори, что хочешь, мне не жалко. Миролюбиво согласился я, впиваясь зубами в очередной кусок дичи. Ладно, а теперь рассказывай, что нам с тобой предстоит, сказал Хехельф. Так здорово, что ты говоришь не тебе, а нам с тобой, благодарно улыбнулся я. Мне предстоит брать штурмом замок Таункрафта, а такие вещи лучше делать в хорошей компании, сам понимаешь. Это правда, серьёзно кивнул Хехельф. А подробнее можно? Конечно. И я пересказал ему содержание наших с Воробайбой переговоров. Вот оно как, задумчиво протянул Хехельф. Ладно, по мне так даже лучше. Теперь у меня есть такой хороший предлог для визита в Альган, лучше не бывает. Никто и спрашивать не станет, какие у меня могут быть дела в Альгане, а если даже спросят, ответ готов. Я тут вам вашего демона привёз и всё. А действительно, какие у тебя дела в Альгане? полюбопытствовал я. Или это такая страшная тайна, что Вот именно, что тайна, и вполне страшная, спокойно согласился он. И добавил загадорщическим тоном, почти не размыкая губ: "Я тебе всё расскажу, Ронху, как только вернёмся на корабль, сразу и расскажу. Не хочу язык распускать, пока мы на хое. Мои друзья Бунаба хоть и твердят на перебой, что ни слова на Кунхё не понимают, а кто их знает? Все они умеют притворяться не хуже, чем их бог Ворабайба. На том и стоят" Я понимающе кивнул и спросил, «А мы сейчас поедем обратно? Или у меня есть пара часов, чтобы поспать? Я устал, как... сам не знаю, как кто. Ты когда-нибудь бегал по горам на перегонке с Богом?» «Ну так иди в шатер и ложись», — сочувственно сказал Хехельф. «Подозреваю, что у тебя есть не два часа, а гораздо больше. Если уж ребята добрались до Великой Скалы Огибобы, их так быстро отсюда домой не утащишь». «Это самая лучшая новость за последние две тысячи лет», — восхитился я. «Слушай, ты что, действительно живешь так долго?» — растерянно спросил он. «Нет», — невозмутимо ответил я. «Но я читал книги, в которых подробно рассказывается о событиях, которые произошли до моего рождения. И я поспешно скрылся в шатре, поскольку у меня не было сил продолжать беседу».